Отец Джеймса тоже стремился к тому, чтобы сын женился без промедлений. Джеймс заканчивал Оксфорд и принимал на себя дела. Отец считал, что Джеймсу будет лучше, если они быстро поженятся и поселятся в своем доме. Мистер Уоттс собирался выделить сыну землю из своих владений и построить дом для молодой пары. Так что все устраивалось как нельзя лучше. Из Америки приехал и прожил у нас неделю душеприказчик отца, Огост Монтант. Высокий, сильный человек, сердечный, обаятельный. Никто не мог быть добрее с мамой, чем он. Огост откровенно объяснил ей, что папины дела обстоят плачевно. Юристы, к которым он обращался, давали ему ужасные советы, равно как и те, кто как бы действовал от его имени». Достаточно большая сумма денег оказалась растраченной впустую на полумеры по улучшению состояния недвижимости в Нью-Йорке. По его мнению, сейчас следовало бы продать часть ее, чтобы сократить налоги. Доход будет совсем небольшим. Крупное состояние, оставленное дедушкой, растворилось в воздухе. Фирма «Чефлин и компания», партнером которой состоял дедушка, будет обеспечивать доход бабушке, как вдове, и маме, хотя и поменьше. Согласно папиному завещанию, нам, троим его детям, полагалось по 100 фунтов стерлингов в год каждому. Оставшаяся крупная сумма долларов была также вложена в недвижимость, которая пришла в полный упадок и оказалась бесхозной или распроданной за бесценок. Пришлось задуматься и о том, может ли мама позволить себе продолжать жить в Эшфилде. Думаю, мама была совершенно права, считая, что ей не следует оставаться там. Дом нуждался в ремонте, и осуществить его с такими скромными поступлениями было бы трудно, хотя и возможно. Разумнее было продать дом и купить другой поменьше, где-нибудь в Девоншире, Может быть, рядом с Эксетером. Его содержание обошлось бы дешевле, и еще остались бы деньги, вырученные от продажи. Хотя у мамы не было никакого делового опыта и практических навыков, она действительно обладала здравым смыслом. Здесь, однако, она натолкнулась на противодействие детей. И Мэдж, и я, и Монти в письмах из Индии решительно воспротивились продаже Эшфилда и умоляли маму сохранить его. «Это наш дом, — говорили мы, — и мы не вынесем его потери». Муж Мэтч обещал небольшую, но постоянную добавку к маминым деньгам. Они с Мэтч примут участие в расходах и летом, когда будут приезжать в Эшфилд. Наконец, тронутая, как мне кажется, больше всего моей отчаянной любовью к дому, мама сдалась. Она решила, что во всяком случае можно попытаться. Теперь мне кажется, что маме никогда особенно не хотелось остаться в Торке навсегда. Она обожала города, в которых были соборы, и всегда очень любила эксетер. Мама с папой не пропускали ни одного праздника, чтобы не отправиться в маленькие города и осмотреть их соборы. Думаю, это делалось ради маминого, а не папиного удовольствия. И наверняка мама мечтала поселиться в небольшом доме поблизости от Эксетера. Но мама не была эгоисткой. Эшфилд оставался нашим домом, и я по-прежнему обожала его. Теперь я понимаю, что это неблагоразумно было так цепляться за него. Конечно же, надо было продать Эшфилд и купить более подходящий дом. Но хотя мама прекрасно понимала это и тогда, а еще больше потом... Все же мне кажется, она была довольна, что мы там оставались. Ведь Эшфилд долгие годы так много значил для меня. Мое пристанище, кровь, приют, место, которому я действительно принадлежала. Мне никогда не приходилось страдать от отсутствия корней. Хотя сохранять Эшфилд было безумием, именно благодаря этому безумию я приобрела нечто очень ценное — сокровищницу воспоминаний.